64. Матерь Агни-йоги Распятие Духа в материи и есть жизнь. Чтобы сознание утвердить в обоих мирах, надо пройти через все тяготы земные и надземные. Они здесь, и они там, и открыты непрерываемому сознанию. Нелегок путь Духа, ищущего освобождения, нелегок еще и потому, что и землю оставить нельзя беспризорно. Если все душу свою полагающие за других и за мир земли оставят, то нам погрузится во тьму и погибнет. Если раньше владыка сказал «возьми крест свой и следуй за мною», то теперь к этому надо добавить «возьми крест свой и крест мира, чтобы за мною идти». И те, кто идет, за ним разделяют тягость нож его, Ноши мира сего. Избежать и отказаться нельзя — Ибо тяжкие пространственные нагнетения, ощущаемые высшими духами, и являются уже ношей земною, не за себя, но за других, за все человечество, за весь мир. Ведь эти нагнетения надо не только принять, но и разряжать своим огненным, несломимым ничем устремлением к свету. Тяжко, да, порой невыносимо, ведь это уже сотрудничество с иерархом. Многие и способны сотрудничать. сознательно принимая на себя удары стихий. Один в поле воин, и неоткуда ждать помощи, надо выстоять до конца. Но неузримый водитель бодрствует и видит каждое усилие, принесенное во имя общего блага. Каждую видит слезу и каплю пота от противостояния невыносимым пространственным напряжением. Разрядителей сфер — так зовутся эти неведомые миру сотрудники света. Быть в их числе честь и заслуга перед эволюцией, перед человечеством и перед иерархией света.